Глава девятнадцатая Ночь прошла бурно. Бокал я попыталась спрятать, за что стала не просто врагом, а вражиной. Госпожа Блакли лютовала, ее штормила, знобила, болела голова, а потому всем, кто находился рядом, тоже не здоровилась. К моему большому сожалению, рядом была только я. Пыталась влить в нее хоть каплю проверенного восстанавливающего зелья, но она слишком была настроена на Агюста и разговора потому у нас не получилось, точнее получилось непонятно что. Уставшая и невыспавшаяся я, больная госпожа Блакли и Агюст, которого мы перетягивали. «Да что ж вы делаете? Какой вам Агюст? Вы и так еле стоите!» «Вот для этого и нужен Агюст, с ним я крепче на ногах держусь. Отдай, малявка!» «Не отдам!» Вам вообще еще надо объяснить, как это вы умудрились влезть в политический заговор против магов. Какой заговор? На кой мне политика, Мариша? Говорю, отдавая Гюста. Вы становитесь алкоголичкой. Меня окатило такой волной презрения, что ноги почти подкосились. Чтоб ты знала, милюзга. Истинная ведьма даже теоретически не может пристраститься к алкоголю. Дар ее оберегает. Ага! вы это нашему целителю скажите ох лучше бы я не упоминала про него они конечно друзья и собутыльники, но он частенько говорил госпоже блакли о вреде спиртного сразу после того как подливал и именно после таких разговоров моя старуха начинала с ним ругаться вот и сейчас глаза ее полыхнули целитель говоришь зашипела она нашла кого слушать старого маразматика который пьет в два раза больше меня и заметь «Дара у него нет, так что делай выводы». «Вывод один. Всем пора прекращать. Но вам это нужнее, потому что маг может хоть сейчас прийти и заковать вас в кандалы за участие в заговоре. И это не монета возврата или вечный сон, понимаете? Это конец». «Так, Мариша, какой заговор? И погоди-ка, я не просто спала и мне снились отвратительные сны, а это был вечный сон?» И значит, магу я обязана этой головной болью и треньканьем в ухе. Потом госпожа Блакли медленно отпустила Агюста, внимательно осмотрела мой потрепанный вид, в том числе испачканный плащ, который я до сих пор не успела снять. — Почему ты так выглядишь? Почему синяки под глазами? И где твои щеки? — Так, Мариша, оставь Агюста и неси-ка гримуар. Я с чувством закрыла глаза ладонью. В нашей лавке ничего не меняется. В общем, мы со старухой кое-как, переругиваясь, поговорили. Гримуар и Агюста я от нее спасла. Зельем напоила, и она меня, наконец, отпустила отмокать в воде. Разузнать подробности о том, как частица силы госпожи Блакли оказалась в той пещере и перед камнем, удалось с трудом. — Подумаешь, помогла немного нашему целителю, — сообщила она мне. Он попросил по дружбе заплатить за него магический долг. Дел-то... Вот так и понимаешь, что пить в принципе нельзя, особенно с целителем. История, как обычно, была животрепещущая. Они выпили, он поплакался о своей незавидной судьбе, рассказал, что с него требуют магический долг, иначе все будут брать натурой. Что значит натурой, я не стала уточнять. Но зная, что в некоторых весьма спорных ритуалах используют сексуальную энергию, понимающе кивнула. Ну а выпивший, моя старуха вообще любит не только правду говорить, но и мир спасать. Вот и пошла долг отдавать. В итоге ее чуть ли не порталом доставили обратно в лавку, только чтобы она перестала его отдавать. Опять же, подробности мне не сообщили, потому что якобы слишком молода такое слушать. Как доставать из канавы в полтретьего ночи, так в самый раз, а тут еще не доросла. В общем, со старухой все понятно. Лежа в ванне, я даже успела успокоиться и почти задремать. И когда дверь резко открылась, Еле нашла в себе силы повернуть уже потяжелевшую голову. Моя старуха с боевым раскрасом и при полном ведьминском параде, включая злобное сверкание глазами и бутыль зеленоватым зельем, встала в дверях. «Я не поняла. Ты так и будешь разлеживаться, пока маги в нашем городе свои порядки устанавливают?» Она прошла вперед и, не спрашивая, залила мне в рот отвратительную бурду для восстановления сил и бодрости. «Госпожа Блакли, успокойтесь уже!» Откашлялась и просипела я. «Мариша, то, что ты спускаешь с рук всяким недоразвитым магам, тебе же аукнется. Нельзя прощать такого свинского отношения к уважаемым ведьмам». «Да какое такое отношение? То, что вас заколдовали? Так вы там сами напортачили, и, судя по гримуару, сами же виноваты, что заклинание преобразилось, потому что читаете через строчку». «Деточка, я не о себе сейчас». Она не вспылила из-за моего тона. Даже не огрызнулась по поводу того, что сама виновата. Более того, с сочувствием смотрела на меня. Я скорбно вздохнула. Видимо, меня намерена спасать. Медленно вылезла из воды, замоталась в халат и вышла в комнату. Старуха тоже прошествовала за мной и начала мерить шагами расстояние от окна до двери, то и дело натыкаясь на кровать. — Ты мне скажи, как так вышло, что ты у них на побегушках? Чему я тебя учила, Мариша? Мы не работаем на кого-то, исключительно на себя, и помогаем только нуждающимся. Остальным – за приличные деньги и при условии хорошего настроения». Госпожа Блакли. «Нет, ты меня послушай. Ты им и лес показала, да? И с этим политическим заговором, видимо, помогла. А они что? Ничего. Даже не спорь». «Госпожа Блакли, ночь сейчас, мы только вернулись». «Вот завтра и посмотрим, чего они или ничего. И вообще, вас же расколдовали?» «Про это отдельный разговор. И не с тобой, а с тем магом». Она нехорошо прищурилась и продолжила. «Ты должна им показать, что ты ведьма, понимаешь? А то так и поведется. Нужно им что-то?» Они пальцами щелкнули. «И вот она, Мариша, даже звать не нужно, и тем более оплатить». «Госпожа Блакли». «Молчи уже, я тебе беспокоюсь». «Меня не станет, и как, спрашивается, ты будешь держаться?» «Симпатичная девушка, одна в лавке, да еще и сил немного. Да любой заезжий пьянчуга будет считать своим долгом тебя использовать. Так вот, чтобы такого не было, надо заранее создавать о себе правильное представление. Поняла? Пусть слабая, но если надо, так хвост этим забулдыгом накрутишь, что уши отвалятся». Как же плохо соображала голова. Сначала я зацепилась из-за то, что госпожа Блакли собирается на покой, и даже лавку мне намерена оставить. Потом за накрученный хвост. А затем я на все махнула рукой и пошла одеваться. Не отстанет же. Спорить с ней бесполезно. Доказывать, что я смогу заставить людей относиться ко мне уважительно и без заговоров, не стало. Такой разговор уже не в первый раз. И помню, что столько первосортных эпитетов, сколько я их услышала в свой адрес, раньше полагалось только градоначальнику. Зелье приободрило, и я уже не чувствовала себя побитой собакой. Даже спать расхотелось. Одевшись, спустилась вниз и сразу наткнулась на госпожу Блакли, нервно вышагивающую у двери. «Пошли!» Она схватила меня за руку и устремилась вперед. «Куда же вы так торопитесь?» «Ночь не бесконечная, а днем лошадиные заговоры плохо ложатся, тем более такие. Мы же не собираемся им опять просто отрастить копыта». «А что мы собираемся?» Без энтузиазма уточнила я. «Поставим лошадиное клеймо на их магические морды». Я споткнулась. «Госпожа Блакли, даже не буду спрашивать, как вы собираетесь это провернуть, но вы понимаете, что с магами так нельзя?» «Вот именно с ними можно!» Этот главарь совсем страх потерял. «Меня оклеветал, тебя чуть до истощения не довел, а сам, небось, пьет со своими напарничками». Вообще-то он вас расколдовал сразу после того, как мы вернулись, хотя сам с ног валился. Мариша, хватит его жалеть, и слюни по нему пускать тоже не смей. Она одним злым взглядом остановила все мои возмущения. Мак он, и точка. И за то, что тебе голову задурил, ему будет отдельное клеймо на весь лоб. Госпожа Блакли. Только я представила, как на лбу главаря светится отпечаток подковы, стало дурно даже несмотря на то, что клеймо ведьминское, и видно его только вблизи. Цыц! Она остановилась и в очередной раз с сочувствием посмотрела на меня. «Мариша, хватит сопли разводить. Ведьм должны остерегаться все, и маги в том числе. На этом все. Вперед!» То, что перед заговором нужно было намазать место клеймозельем, видимо, мою старуху не смущало. «Госпожа Блакли, как вы вообще собираетесь ночью с магом встретиться?» «Ты там что-то говорила о том, что я якобы поучаствовала в заговоре. Вот и расскажу ему, как именно поучаствовала. Скрывать мне нечего. А такая информация должна же сообщаться сразу, безотлагательно. Поэтому мы идем ночью». «Понятно. Кстати, а вы знали, что господин Хельсон употребляет тот самый порошок, из-за которого весь сыр бор?» «Что сказать? Подозревала. Слишком наш целитель был суетлив». Да и магический долг, такая штука, появляется только, когда нечем заплатить за что-то незаконное. Но ты не переживай, мы его вылечим. Полистаем гримуар и вылечим, как бы он ни сопротивлялся». «Угу. Что в гримуаре написано на эту тему, боюсь представить, но целителю уже не спастись, так что придется ему принимать удар судьбы раньше. «Кстати, знаете, это он рекомендовал меня магу как проводника». «Рассказал, что я очень люблю лес». Моя старуха резко остановилась и прошипела. «Старый пиенчуга! С него и начнем!» Двери целительского дома радушно распахнулись после третьего удара сухим, но, как показала практика, по-мужски крепким кулачком моей старухи. Заспанный господин Хельсон даже успел набросить плащ и в руках сжимал медицинский саквояж. Думал, его позовут к больному, но целителю откровенно не повезло. Сощуренные глаза госпожи Блакли и мое кислое лицо сказали ему многое. Возможно, больше, чем следовало. Я даже забеспокоила из-за его здоровье прямо сейчас, еще до того, как госпожа Блакли шагнула внутрь дома. Все произошло стремительно. Сначала крик моей старухи, те самые эпитеты, которые раньше были только для градоначальника, потом оправдание целителя и примирительные стаканы с виски. Это недолгое время я сидела на табуреточке и ждала. Примерно за час целитель и госпожа Блакли помирились окончательно и теперь беседовали за жизнь. Господин Хельсон начал, как обычно, слезти. — Мариша, ну вот кто мы такие без вас, ведьм? — говорил он, разливая остатки праздника в два стакана. — Мясники и все. Ногу отпилить — это пожалуйста. Заступать раны, вправить вывихи. Да и то без вашего зелья забвения ничего мы толком не можем сделать а чуть кто чихнет, мы им выписываем ваши настойки. И спрашивается, зачем мы после этого нужны? — Затем, что ведьме не с руки помогать всем подряд. Много чести, — грозно проговорила моя старуха. — Учу Маришу, учу этой премудрости, а она опять за свое. Помогает всем, даже магу с этими наемниками. С твоей легкой руки, между прочим. Не гневайся, нельзя было по-другому. «С этими наемниками принц Эдвард!» Старуха не спеша отпила из стакана и бросила косой взгляд в мою сторону. Да, про принца я и забыла сказать, а это действительно весомый аргумент. Пока госпожа Блакли задумчиво пила, я осторожненько подала знак господину Хельсону, и он выставил еще одну бутыль, на этот раз элитного коньяка. Нехорошо, конечно, спаивать свою нанимательницу, тем более, когда сама читаешь ей мораль о вреде алкоголя, Но на большее меня сейчас не хватало. Как представила, что мне с ней спорить полночи, потом отговаривать и в конечном итоге вытаскивать из какой-нибудь канавы, так сразу алкоголь перестал казаться таким уж вредным. Но что удивительно, моя старуха присмирела после известия о принце, и, возможно, я поторопилась подавать знаки. Целитель довольно быстро заболтал мою старуху, и они принялись обсуждать все подряд, начав, конечно, с града начальника. «О чем бы мы в нашем эстексе говорили, не будь его!» С легким сердцем я подцепила сумку своей старухи и вышла. Госпожа Блакли слишком откровенно не смотрела в мою сторону, и я поняла, что месть отменяется. Возможно, принц стал решающим аргументом, а, возможно, передышка дана только на один вечер, потому что целитель слишком красиво говорит и правильное количество подливает. Но я все равно была довольна. «Через день-два наемники уедут, и наступит спокойная жизнь». На этой мысли я споткнулась и уже не так быстро пошла вперед. «Они же в самом деле уедут!» Осознание этого простого факта выбило из колеи. Я вернулась в лавку, расставила все флаконы из сумки госпожи Блакли и задумалась. Благодаря зелью спать не хотелось, и не сказать, что я была полна сил, но требовалось чем-то занять руки. «Все-таки не умею я по-человечески грустить», Нет бы посидеть в комнате, может быть поплакать или как там еще грустят. Но у меня так никогда не получалось, так что грустила, как умела. Зашла на кухню и погладила печку. Ну что, дружочек, по кулинарим? Ответом был ласковый огонек, и на душе стало значительно теплее.